Глава девятая. Привет от неизвестного. «Вот так оно все и обстоит», — сказала Даша. Замолчала и глотнула газировки прямо из горлышка. Во рту за время тронной речи изрядно пересохла, закурила, обвела их взглядом. «Мысли будут, господа соскари. Три пары глаз уставились на нее с самым разным выражением. Палитра эмоций была богатая. Что уж там. — Ладно, временно плюнули на субординацию, — сказала Даша. — Кто-нибудь думает, что я последняя поросюшка? — Вообще-то, если абстрактно, — проворчал Слава, — то где-то близко, а я-то смотрю, чего это нас не дергают и нового вообще не навьючивают, — сказал Толик. Косильщик промолчал. «Каюсь», — сказала Даша и в доказательство, захватив из пепельницы чисто символическую щепотку пепла, демонстративно развеяла в воздухе над головой. «Считайте, что меня терзают муки совести. Только если вы все спокойно обдумаете, то, безусловно, согласитесь, что другого выхода не было. Я и допрежь», — некоторые сомнения высказывала до да Сергей. «А вы двое усиленно держались здравого смысла, поэтому вношу предложение разом покончить с упреками и покаянием и с воплями ринуть в бой. Потом за бутылкой обговорим, кто был поросенком, а кто нет. Возражения есть?» «А я же говорил, — обраданно взвился косильщик». «Говорил, — сказала Даша, — хвалю. Только не увлекайся, орел. Десять секунд на законное торжество и баста». В дверь осторожно заглянул Федя. «Заходи», — сказала Даша. «Ну?» Полчаса таскался вокруг здания. «Ни машины под теми номерами, ни француза. Сидит там в паре машин самый разный народ, но не заметил я, чтобы слушали». «Молодец», — сказала Даша. «Иди в коридор и бди. Если вдруг покажется француз, не пускай». Что угодно придумай, скажи, мы тут фантомаса поймали и маску снимаем. В конце концов, тут непроходной двор, если что, держись суровее. Ты уж нижний чин, непосвященный, тебе хамить судьбой положено. Федя с азартным видом кивнул и смылся. Он-то не был подробно посвящен сложности, но все равно старался. «Одежду хорошо обыскали?» — спросила Даша. Все трое закивали. «Ну, чтобы не впадать в паранойю...» «Твердо предположим, что нас сейчас не слушают», — сказала Даша. «Предложение есть?» Никто не спешил. Переглядывались. Сосредоточенно глядели, кто в стену, кто в потолок. Шевелили губами, смотря кто какие методы предпочитал для концентрации мышления. «Автозак пощупать?» — задумчиво предложил Толик. «Щупали уже», — сказала Даша. «В этом направлении не стоит далеко забегать. Там и без нас». Все вылезали на сто кругов. «Подмога будет?» — спросил Славка. «Нет», — сказала Даша. «Разве что дадут пару тачек. И что там, не говори, а в этом есть сермяга. Если мы усиленным составом ничего не размотали, нечего и шиковать». «Новости из психушки есть?» «Никаких», — сказал Слава. «Димыч там уже на стену лезет от приятной компании». Усачев в жутком состоянии, никаких изменений. Все время койки койке привязанной лежит, орёт как больной слон, когда не спит после ударной дозы. Все ему три покойники мерещатся. Димыч честно признается, что ничего больше не в силах сделать. Не может же он проверять, что ему колят, если колят что-то не то. «А могут», — задумчиво сказала Даша. «Бывали прецеденты. Не можем же мы всю психушку перебирать. Облезем». Ну, скажи Димке, пусть еще пострадает. Закалка будет на будущее. По Шохину. Ничего? Пусто. Растаял. Во вневедомственной клянуться и божаться, что у него все документы были в порядке, даже заверенная телеграмма. Оказалось, правда, что никто из Союза художников телеграммы не давал. Кому ее давать, если не существует в природе такого племянника? Даша, может, против нас играют коммерческие? Да откуда мне знать? В сердцах, сказала она, кто бы против нас не играл, поддельный Шохин нам не мешал, а вывел на шлюшку, который без его наводки никто и не интересовался бы зуб даю, а с другой стороны подсунул совершенно непричастного субъекта француза бы прижать, мечтательно сказал Толик, а на чем ты его прижмешь? Ты сначала докажи, что это он микрофончик сунул, может это ты его сунул или Славка? — Строго говоря, я ведь до сих пор не имею стопроцентной уверенности, что иголочку мне флиссак загнал. То, что он слушал немца, еще ничего не доказывает. — Вот, давай, — фыркнул Славка. — Ты что, кому ты из нас не веришь? — Непотребство глаголишь, отрок. Сущее непотребство, — самым искренним тоном сказала Даша, слегка покривив душою. — Просто нет фактов. Вот и все. Француза прижать не на чем. Подумаешь, записателя себя выдает. Пока что в этом корыстного интереса не просматривается, а сдавать его в ГБ мне азарт не позволяет. В общем, так. Против нас работает не трамвайный карманник. Происходящее прекрасно характеризуется строками Высоцкого. А вдруг это очень приличные люди, а вдруг из-за них мне чего-нибудь будет? Посему соблюдайте максимальную осторожность, орлы. Я уже нарвалась, как видите. «Сделаем так». Помолчала, глядя на них. Самое плохое верить не хотелось. Но если среди них есть крот, как распределить обязанности, чтобы противник не получил ни капли информации? Вот задачка. «Сделаем так», — повторила она. «Толик займется коварным французом, Слава — Зыбиным. поводить их немножечко. Сергей осторожно крутит Агеева». Она прикинула все и решила рискнуть запустить Дезу. Откровенно говоря, есть у меня по этому Агееву кое-что любопытное, но я уж, простите, умолчу. История столь невероятная, что вы решите, будто я шизанулась. Пусть уж Сергей сделает контрольную проверку, тогда и поговорим откровенно. Слава, ты вдобавок прокачай. Сам Зыбин с французом флирнует в одиночку, или это его контора делает маленький бизнес на обслуживании иностранцев.